Глава пятнадцатая Ночью становится ещё холоднее, но я игнорирую кусачую прохладу, понимая, что как только я начну двигаться, она станет приятной. Оборотни вокруг начинают раздеваться и остаются в чём мать родила. Поднимаю глаза к небу в попытке избежать зрительного столкновения с частями тела, которые меня не касаются. простояв несколько минут как незрелая идиотка, я решаю, что опасности нет, и опускаю голову, стараясь ни на чём не задерживать взгляд слишком долго. Добрая часть оборотней уже приняла свои волчьи формы и теперь с нетерпением ждут начала. Сосредотачиваю всё своё внимание на них, на цвете, шерсти и разнообразных чертах, отличающих волков друг от друга, вместо того, чтобы разглядывать тех, кто по-прежнему стоит голышом. Вспоминаю, как Торрес рассказывал, что некоторым больше нравится обращаться в последнюю минуту или уже во время бега. Все волки в стае отличаются друг от друга по размеру и цвету, но каждый из них источает необузданную силу и неоспоримую ауру хищника. С каждым новым обратившимся воздух все больше насыщается дикой магией. И я чувствую, как она начинает проникать и в меня. Звериная магия смешивается с моей магией стража. И от этого невидимого вихря по позвоночнику пробегает холодок, а кровь закипает от нетерпения. Чувствую беспокойство и полную готовность задействовать свои мышцы. Неподалёку от меня начинается какая-то волчья грызня, и серый волк размером с лошадь, Торрес, угрожающе рычит, в одно мгновение прекращая агрессию. В мои уши врывается вой, такое чувство, что он летит прямо к звёздам, и волки, запрокинув головы, отвечают на этот зов. Отбросив неловкость, подставляю лицо небу и тоже вою. Торрес в облике волка прижимается ко мне, но я отталкиваю его огромную тушу и бормочу, чтобы он держал свои лапы при себе». Мимолётом задумываюсь о том, где сейчас Мэйв и Сурок, но не успеваю развить эту мысль, так как стая начинает бег, следуя за своим альфой. Сперва они не торопятся. Те, кто впереди, потихоньку удлиняют шаг, набирая скорость. И вот уже серая масса мчится сквозь густые заросли деревьев. Я бегу на полной скорости. Но мои две ноги — ничто по сравнению с четырьмя лапами — и я начинаю отставать. Призываю дополнительную силу из рун, что подстёгивает мои мышцы, и начинаю обгонять замыкающих волков. Всё это время Торрес рядом со мной, и я чувствую его восторг, когда добавляю магии к ногам и набираю ещё скорости. Хлёсткий ветер развивает волосы за моей спиной, к щекам приливает кровь. Едва уловимый шорох шерсти при соприкосновении с деревьями Почти бесшумное соприкосновение волчьих лап с мягкой лесной подстилкой, мои собственные гулкие шаги и тяжёлое дыхание. Вот и всё, что я слышу, когда добираюсь до середины стаи и в ровном темпе двигаюсь вместе со всеми. Здесь, в залитом лунном светом лесу, я удивительным образом ощущаю единение бегущих друг с другом и с этой землёй. Чувствую укол тоски. Настолько это подчеркивает, что я для них чужая. Холодный воздух наполняет мои легкие и покидает их. Не сбиваясь с темпа, я двигаю руками и ногами. На моем лице сама собой растягивается улыбка. Мне нравится испытывать свое тело, но это... это нечто большее. Во мне растет какая-то особенная дикость, хищность. С каждым прикосновением ноги к плодородной почве, с каждым глотком этого свежего горного воздуха, я освобождаюсь. Я сбрасываю с себя груз и смятение последних дней. И Я подавляю тоску по своим избранным. Я отпускаю душащую меня боль от потери Талана и боль, которую причинил мне Лохлан. Всё это словно исчезает по мере того, как я сосредотачиваюсь на том, что происходит здесь и сейчас, на этом беге под луной со стаей оборотней. С каждым новым шагом мне становится всё легче и легче. Торрес подстёгивает меня двигаться ещё быстрее, и я принимаю вызов, упиваясь своей силой и скоростью. Вскоре я выбиваюсь вперёд, туда, где бегут Альфа и его беты, чтобы бежать бок о бок с ними. Торрес смотрит на меня — И от меня не ускользает намёк на ухмылку на волчьей морде, когда мы в тандеме прокладываем свой путь в ночи. Я уже смирилась с тем фактом, что мне придётся пресечь на корню всё то, что, как ему кажется, между нами происходит. Только я не понимаю, как именно это сделать. Кажется, я ясно выразилась, когда сказала, что у него нет шансов и что я уже занята. Но у меня складывается впечатление, что он воспринимает это как вызов. Или же как то, что я просто строю из себя недотрогу. Понятия не имею, что происходит в этом городе. Может, от меня исходят какие-то волшебные феромоны или типа того? Я ведь понимаю, что все эти парни клюют вовсе не на моё природное обаяние. Так какого чёрта здесь творится? Ощущаю едва заметные изменения в окружающей меня энергии. Альфа-Селас... Вдруг бежит в совершенно ином направлении. Стая легко перестраивается за ним, но теперь в их слаженном ритме чувствуется какая-то нервозность. Они больше не вываливают беззаботные языки, наслаждаясь расслабленным аллюром. Напряжение растёт, и я начинаю осматриваться, пытаясь уловить, что же их насторожило. Сперва я ничего не замечаю. Но, услышав впереди звук ломающихся веток и гулкое пыхтение, я обнаруживаю в метрах в пятнадцати какую-то коричневую глыбу. Они охотятся на медведя? Альфа-селас рычит, и волоски на моём теле мгновенно встают дыбом, внимая его предупреждению. Он прибавляет скорость, чтобы сократить дистанцию между стаей и огромным убегающим зверем. Эта задача непростая. Я и не подозревала, что медведи способны так быстро передвигаться. Хотя, наверное, стая волков, вышедших на охоту, даже самого ленивого зверя заставит двигаться со скоростью Усейна Болта, лишь бы унести лапы. Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира в беге на короткие дистанции. «Торрес начинает теснить меня», и я сдвигаюсь в сторону, чтобы не споткнуться и не упасть прямо под лапы серому волку размером с лошадь. После того, как он делает это ещё пару раз, я понимаю, что он отгоняет меня от стаи. Видимо, приглашение вместе побегать не включало в себя совместную охоту. Стараюсь отогнать мимолётное разочарование. Было бы классно увидеть, как стая разбирается со своим свирепым противником. Да. Сейчас медведь убегает, но рано или поздно он начнёт драться. Торрес снова пихает меня, и я прожигаю его взглядом. «Да поняла уже, мать твою!» Слова так и умирают невысказанными, потому что справа от меня вдруг проносится вспышка светло-золотистых волос, и я немедленно следую за ней. Торрес, по всей видимости, не заметил того, что увидела я, потому что отрывается от меня и присоединяется к охоте вместе со своим Альфой. Я знаю, что правильнее было бы позвать его, предупредить о том, кого я преследую. Но он исчезает в мгновение ока, а всё моё нутро трубит о том, чтобы я не смела терять из виду свою добычу. В моей голове проносятся вспышки воспоминаний о высоком, светловолосом, похожем на викинга Ламии, который был в том самом погребе, где я сидела, привязанная к стулу. Я ещё сильнее напрягаю руки и ноги, пытаясь поспеть за этим грёбаным сориком, уносящимся всё дальше от меня. Я преследую его по пятам. Не похоже, что он пытается оторваться от меня, и в моём сознании срабатывают очередные сигналы о тревоге, заставляя быть начеку. Едва справляясь с дыханием, подаюсь вперёд в попытке догнать ламию, одновременно стараясь не упустить из виду ничего, что может выскочить на меня сзади. Активирую руны на ухе, обеспечивая себе дополнительное преимущество. Теперь я гораздо лучше слышу всё то, что происходит вокруг меня. Это ловушка. Это наверняка ловушка. Но меня охватывает ярость от того, что случилось в последний раз, когда я видела Сорика в том погребе. и я следую за ним. Сорик резко сворачивает налево и скрывается за огромным стволом мёртвого дерева. Не раздумывая, я следую за ним, но резко останавливаюсь, когда он вдруг приседает, вытягивает руки и, бормоча что-то себе под нос, медленно выпрямляет сгорбленную спину. Его руки продолжают подниматься до тех пор, пока он не хлопает в ладоши. Гулкий звук Эхом отзывается в ночной тиши, и из земли вырастает магический барьер, накрывая нас. «Какого черта? Он только что использовал магию?»